1964 год. Игра подходила к концу. Солнце стояло уже совсем низко. Тени на поле удлинились, игроки двигались точно в трансе в этом золотистом свечении уходящего лета. Его сын плыл где-то вдалеке, в тумане. Внезапно в уши ударил шум прибоя, и Федоров понял, что слышал его весь день, но не различал среди прочих звуков слышал этот мощный, неумолчный ритм океана, что доносился вон из-за тех двухсотлетних дубов. Красивая женщина с медно-рыжими волосами, молча сидевшая рядом с ним, была его давним добрым другом, хотя вполне могла стать одним из лишних врагов. Его высокий сын, скользивший вдалеке на фоне зеленой травы, казался существом вне возраста воспоминаниям из далекого прошлого. А его умерший отец на секунду-другую ожил.